Не зная, почему мне гулькины не отсоветовали в перепоево-кохтоловки идти. Видать, на лесу бывает проруха. Что-то она не углядела. Только я начала в ней, как катехизис свято верить. И здрасте вам. Как любит повторять нынче одну из черномырдинок. Никогда такого не было, и вот опять. Я пришла пораньше, думаю, подожду, если что. Между заборами и по притоптанному снегу шлеп-шлеп на своих лыжах деревне в одну улицу. Интересно, а где машина-то останавливается? По логике, посередине деревни. А если без логики? В общем, я один раз от начала до конца все перепоево прошла, второй — от конца до начала. Никого, кроме меня, нет. Потом вижу, возле одной из калиток на шест оранжевый жилет повешен, такой, как дорожные рабочие носят. Не просто же так он висит. Наверное, это знак для автолавки. Угадала. Смотрю, народ потихоньку подтягиваться к жилету начал. Тетки с пустыми кошелками, две, потом один мужик подошел, другой. Минут через десять скопилась уже дюжина. Они поодаль от меня сгруппировались, и все в мою сторону как-то куца смотрят. Молча. Не болтают, не гомонят. Плотной пеленой висит над улицей тишина. Ну, ясно дело, новый человек, чужой, да еще и ряженый. Маска, очки, лыжи. Они-то сами чего-то без масок. С босыми лицами, будто у нас и пандемии никакой не наблюдается. Белый фургончик подъехал, можно сказать, прямо к моим ногам в лыжах. Водитель из кабины выскочил, в мою сторону хмыкнул, ворота своего автобаза распахнул. Налетай, народ! Народ чего-то не налетает. Меня, что ли, вперед пропускают? Или подойти бояться к такому чудному созданию? Я хозяину лавки говорю. Яйца есть? Есть. Два десятка дай. А он мне? Не дам. Десяток дам. Чего так-то? Спрашиваю. Отвечает. У меня еще люди. Молоко есть? Нет. А кефир? Нет. А чего попить есть? Кока-кола. Берешь? Нет. А картошки три кило дашь? Картошки нет. Не возим. А что есть? Макароны, перловка, пшенка. Будешь брать? Конечно, я буду брать. «Все, что ты мне дашь, щедрый бог из машины, я все возьму, ибо от даров, предложенных распорядителями наших судеб, не отказываются». В результате рюкзак мой наполнился под завязочку разнообразным продуктом. А при расчете вместо девяти рублей сдачи дал мне добрый лобазник два крохотных чупачупса каждый из которых стоил полтора рубля. Тоже щедрый жест. Мог ведь просто пустой рукой махнуть. А счастливленная кило на пятнадцать я отправилась в Свояси. А перепоевский народ, пропустив меня сквозь строй, потянулся к гостеприимно распахнутым воротам автолавки. Вроде бы все нормально прошло, но это мне показалось. Они пришли в сумерках. Выехали на квадроциклах на мои полыхнувшие ослепительным высверком яблони. Закружили вокруг дома, крича что-то непотребное, плохо различимое сквозь шум четырех моторов. Кружили долго, словно собирали всю свою решимость, накапливали ее, накачивались ею. Наливались в дешевом портвейном отваге до самых глаз, до той темноты за глазами, что, собственно, и есть я. Чтобы не отступить от задуманного, не испугаться вдруг, внезапно, как в детстве. Вот сейчас хватит за руку и накажут. Это хорошо, это дает мне время. Я приперла закрытую на засов дверь лавками и столом. Хотела сдвинуть туда же сундук, но даже шевельнуть его не удалось. Тяжеленный гад прикипел к полу. Посадила кошку на печь, погасила свет. Теперь я их вижу, а они меня нет. Вот они. Колесными кентаврами топчут снег, рыскают желтыми пахотливыми глазами фар по окошкам. Молодые парни, слабоумие и отвага, щенки-волкодава, явились на расправу с чужаком. Чтоб неповадно было ходить по принадлежавшей им земле... Будоражить своим нездешним видом воспаленные страхом мозги. Ружьецо мое верное. Расчехлить, зарядить. Когда бежала из города, думала, брать не брать. Взяла просто, чтоб не оставлять. А теперь, смотрите-ка, скоро я с ним срастусь. Если это скоро, у меня будет. Но я просто так не дамся. Жду. Пусть сделают первый шаг. Это развежет мне руки. Тогда упадет планка, и я буду совершенно свободна в своих телодвижениях, и я убью каждого, кто поднимется на мой порог. Да, во мне проснулась карли Тахара. Бутылка влетела в окно, колокольцы разбитого стекла, набатный удар в пол. Фух! Взбетнулось пламя. Ай, молодцы, коктейльчик для меня смешали. Для возбуждения, так сказать, аппетита. Покрывало сдернуть с дивана и, кашляя от удушливого дыма, набросить на огонь. сбить придавить в полу. И пока не успели при свете приглядеться к внутренностям моей избы, найти меня, черным чертом пляшущей в полыме, броситься к разбитому окну и пальнуть свинцом. Четырьмя нулями с самой крупной дробью, в бензобэ ближайшему кентавру. Помяни, господи царя Давида, и всю кротость его. Чем могу? Жахнула теплом и весельем. Скатились горохом, матерясь сквозь дым. Со спины железной расползлись на четвереньках стороны. «Ну, подходи! Кто следующий?» Нашарила через прицел. Вон скинулся хвостик из бутылки торчащей. Оранжевой звездой разгорелся. «Получи!» Бутылка лопнула, заливая горящей смесью руки незадачливого метателя. «Перезарядиться!» А кто-то уже колотит в мою дверь. Не кулаками. Топором или ломом. Сотрясая ветхое мое жилище. Ну все, ребята, предупредительные у меня закончились. Теперь я вас убивать буду. Сколько успею? Из-за сундука. Неплохое укрытие. Отсюда я вас расстреливать буду. Как из Дзота. Но я не успела. Вернее, это они не успели валиться в избу и попасть под обстрел. Крышка сундука вдруг резко откинулась, чуть не побалде мне, и оттуда высунулась голова. Дедова голова. И заорала мне прямо в лицо. полондра Пожар на палубе! Все в трюм!» Шутник-самоучка без мотора. Нашел время шутковать. А дед выскочил из сундука, как чертик из коробочки. «Хвать меня за рукав!» «Танька, давай, лезь сюда! Давай быстрее!» Я заметалась, ружье, патроны, господи, окошко-то, кошка где? Сейчас, киси погоди, без кошки не пойду. Хорошо она по-прежнему на печи за трубой сидела. Расщеперилась, шерсть дыбом, хвост трубой, я ее в охапку и к сундуку. Ничего себе, это не сундук, а лаз какой-то. Под землю. Дно поднято, там лестница железная, вниз уходит, в недра. В недрах светлячок шевелится. У меня на спине ружьё, сверху рюкзак с патронами, под мышкой кошка. Лезу, едва держась одной рукой. Дед там наверху остался, чего-то вошкается. А крышка надо мной, бум, захлопнулась. Бетонно-серое холодное пространство. Шершавое даже на взгляд, как кошкин язык. Узкое, от стены до стены, руки раскинув, до достану. На какой глубине? Сколько я вниз сползала? На полу фонель стоит то ставил Подняла, посветила туда-сюда, коридор. И туда, и сюда. Военный объект? Бункер времен Холодной войны? А Синки, что ж, камуфляж? Пряталка от спутников?» «Шаги слева. Надо бы испугаться. Просто по закону жанра. Стою в подземном ходе, черти чьем, и вот этот черти кто надвигается на меня из тьмы. Но пугаться мне уже надоело». Просто подняла фонарь повыше. Вынырнул, как из стены, свет. За светом не видать кто. Ближе. Теперь видать. Привет, Леся. Угу, а дед где? Наверху остался. Она вздохнула, покачав головой. Покуролесить решил. Ладно, пошли. Она о нем, как о неразумном дитятке вздохнула. Вот, мол, одни шелости на уме. Никакого сладу. Как-то так. Кисельда, до сих пор спокойно свисавшая у меня из подмышки, заворочилась. Но, ясно дело, Квензи Адамс Гулькиной запросилась, неверная моя. Леся почесала ей между ушками. «Зря ты кошку взяла. Говорили же тебе, обожрется». «Не, я прижала скотинку к себе покрепче. Я без Киселя никуда. Не хватало еще, чтоб ей хвост эти колхозницы подпалили». Она пожала узкими плечиками. Ладно, мы ее в бункере на ночь запрем. Где? В бункере с кроликами. Да ничего с ней не случится. Там стены экранированы. Говорю же, кролики там живут. И Вадькин крокодил. Кто? Крокодил? Ты сдурела, что ли? Он же ее сожрет. Леся улыбнулась. Мне кажется, Илья первый раз вижу ее улыбку. Детская совсем улыбка, превратившая упрямые круглые глаза в смешные запятые. Сморщившая нос так, что мелкие веснушки съехались кучу, съевшая разом всю накопленную серьезность на худеньком личике. Наверное, такой была девочка Леся в далеком чернобыльском году, когда приехала в гости к дедушке с бабушкой. Приехала в последний раз. Она даже хихикнула вроде, а может, мне послышалось. «Не сожрет! Это игуана! Она маленькая! Это имя у нее! Крокодил!»